И теперь его ничто больше здесь не задерживало. Полчаса спустя Джек снова был в своем кабинете и занимался делами. Однако до самого вечера его не оставляли невеселые мысли об Аманде и двух ее дочерях, потерявших отца и мужа, который объединял их, делал одной семьей. С его смертью семья Кингстон просто перестала существовать. Обе дочери были замужем, и теперь они, несомненно, с каждым днем будут уделять все больше и больше времени своим собственным делам. Что касалось Аманды, то она все больше и больше времени будет проводить одна. Конечно, Джек никогда не любил Мэтью Кингстона, однако теперь он чувствовал, что его пренебрежение и антипатия к Мэтью иссякли. Кроме того, кто-то же должен был пожалеть трех женщин, которых он любил и которых оставил так рано. Эти мысли снова вернули Джека к мыслям Дрианне. Джек даже достал из ящика стола ее фотографию, которая хранилась там специально на тот случай, если ему вдруг захочется снова увидеть любимое лицо. Как правило, он избегал подобных опытов, рассматривать снимки ему все еще было больно. Но сегодня почему-то захотелось это сделать, и, держа перед собой любительскую фотографию, которую он сам сделал на пляже в сент Джек почувствовал себя еще более одиноким. Дважды за вечер к нему в кабинет заглядывала Глэди, но исчезала, так ничего и не сказав. Она была хорошей секретаршей и чувствовала, что шефу нужно немного побыть одному. По его просьбе Глади даже отменил две деловые встречи, на которые Джек вполне мог бы успеть, но просто не захотел поехать. Так он и сидел за столом в своем элегантном строгом костюме и вертел в руках цветную фотографию, на которой было запечатлено незабываемое лицо Дарианны. Солнце, кусок золотого пляжа, бирюзово-зеленое море. А в эти самые минуты Аманда в своем особняке в Белеер говорила о нем с полом. «Со стороны твоего отца было очень любезно приехать на службу», — сказала она зятю, когда уехали последние гости. «Для всех, и в первую очередь для членов семьи и родственников Мэтью Кингстона, это был очень тяжелый день, и под вечер даже сдержанная Аманда выглядела измученной». «Он искренне сочувствует вам», — ответил Пол, ласково обняв Аманду за плечи. «Я знаю, отец иногда поступает м -м, легкомысленно, но я совершенно уверен, что он искренне разделяет наше горе». В ответ Аманда кивнула и, повернув голову, посмотрела на своих дочерей. Обе были настолько обессилены, что даже перестали ссориться. Джен и ее сестра Луиза были погодками, однако двух других таких непохожих друг на друга женщин просто невозможно было себе представить. С самого раннего детства они постоянно ссорились и ругались, и только теперь заключили между собой временное перемирие, чтобы вместе утешать свою овдовевшую мать. Пол вышел в кухню, чтобы сварить всем по чашечке кофе, и три женщины остались одни. Конечно, дом был полон официантов, уборщиков и посудомоек, специально приглашенных сегодня в усадьбу, чтобы ухаживать за гостями, приехавшими в Беллеер, отдать последний долг Мэтью Кингстону. «Я не могу поверить, что мы это больше нет», — сказала Аманда глухим голосом. Едва за полом закрылась дверь. Она по-прежнему стояла у окна и, отвернувшись от дочерей, смотрела невидящим взглядом на ухоженные лужайки сада. «Я тоже» отозвалась Джен дрогнувшим голосом, и слезы снова потекли у нее по щекам. Луиза ограничилась тем, что громко вздохнула. Она любила отца, но ладить с ним ей было трудно. Луиза была старшей, и оттого ей постоянно казалось, что отец относится к ней требовательнее и строже. Он был в ярости, когда она решила не поступать в юридический колледж и сразу же после школы вышла замуж. К счастью, ее брак оказался крепким, к тому же через пять лет Луиза уже была матерью троих детей, однако Мэтью продолжал при каждом удобном и неудобном случае выражать ей свое недовольство. Ему казалось, что трое детей это слишком много, и что Луизе следовало сначала подумать о карьере, а уж потом обзаводиться семьей. То, что у младшей Джен не было никакой карьеры вообще, что она даже не задумывалась о профессиональном совершенствовании, и что она вышла замуж за человека, представлявшего такую несолидную и малопочтенную разновидность бизнеса, как киноиндустрия, казалось, это вовсе его не трогало.